Глава 33. На следующее утро звонит Дебби. «Как ты?» Притворяться перед Дебби смысла нет. «Ужасно. Мы с Лео расстались». «Элли, дорогая, как грустно». «А хуже всего то, что никто не поймёт, из-за чего я от него ушла». «Как выразилась Джинни, ведь он же никого не убивал». «Все будут думать, что мы расстались из-за того, что он сидел в тюрьме». «И это правда, но не в том смысле, в котором все думают». «А Лео понимает?» «Подозреваю, что нет. Даже после всего, что я ему сказала, он, кажется, так ничего и не понял. Но ты-то, Дебби, ты меня понимаешь? Понимаешь, почему я не могу с ним остаться?» «Да», — мягко произносит она, «но знаешь, если ты хочешь, чтобы и люди тебя поняли, ты можешь им всё объяснить, сказать, что чувствуешь и почему». «Не могу», — говорю я сдавленным голосом, Пускай лучше думают, что я не хочу его простить. «Ты уже придумала план действий?» «Только на ближайшее время. Лео разрешил остаться в доме ещё на две недели, а вот что делать дальше, я пока не знаю. Можно я немного поживу у тебя? Мой коттедж будет занят до февраля, и до тех пор мне надо будет что-нибудь придумать. У меня ты можешь жить сколько угодно, и ты прекрасно это знаешь. Вряд ли мы будем друг другу мешать». Можешь занять обе спальни в задней части дома, одну превратить во временный кабинет, а взамен будешь каждый день кататься со мной на Бонни. Как тебе такое предложение?» На глаза наворачиваются слёзы. «Идиллия», — всхлипывая, выговариваю я. «Всё будет хорошо», — уверяет она. «Надеюсь. Что ты сегодня делаешь?» «Не знаю. Пока не очень понимаю, с чего начать. Какая-то растерянность». Тогда почему бы тебе не взять выходной? Немного развеяться. Я уверена, что в Лондоне море всего интересного. Надо воспользоваться тем, что ты пока ещё там, и прогуляться по городу, посмотреть достопримечательности. А знаешь, неплохая мысль, — говорю я, чувствую, как на душе становится легче. Мы ещё немного болтаем. Дебби предлагает мне забрать из дома только самое необходимое и договориться с Лео о том, чтобы моя мебель пока осталась у него, Письменный стол, мамин туалетный столик, книжный шкаф и комод сестры и отцовское кресло до тех пор, пока я не смогу вернуться в коттедж. «Ну а если он не согласится, можешь пока поставить всё это в один из моих сараев», — говорит она. «Я уверена, что он не откажет. Не хочу рвать с ним отношения. Мне бы хотелось знать, как он тут, как у него дела. Я на секунду задумываюсь. Слушай...» Я сказала, что приеду через две недели, но если вдруг решу уехать отсюда раньше, это ничего? «Да хоть завтра», — радостно отвечает Дебби. «Или даже сегодня». «Спасибо, Дебби. Что бы я без тебя делала?» Закончив разговор, решаю последовать её совету. Составляю список мест, которые хочу посетить до возвращения в Харлстон и начинаю с музея Виктории и Альберта. В метро, окружённое людьми, которые едут куда-то по своим повседневным делам, я снова осознаю, какой удушающей может казаться жизнь в круге для людей вроде меня, которым не нужно каждый день выходить из дома и отправляться на работу. Зато для тех, кто на целый день уезжает в офис, возвращаться вечером в такой дом, наверное, всё равно, что в рай. Покой и комфорт. Счастливый оазис посреди большого города с его толпами и суетой. Гоню прочь мысли о Лео и стараюсь не думать вообще ни о чём, кроме прекрасного дня в Лондоне. По дороге домой встречаю Еву. «Элис, привет!» — восклицает она и кивает на сумки, которыми я обвешана. «Откуда это ты?» Устроила себе выходной и поехала в музей Виктории и Альберта. Просто восторг. Ещё прошлась по магазинам в Южном Кентингтоне, побаловала себя парой новых вещей, а потом сидела в кафе и смотрела в окно, как вертится земля. Звучит великолепно. В выходные хочу посмотреть ещё немного достопримечательностей. Завтра Тейт. И если времени хватит, прокачусь на кораблике до Тейт Модерн. А на воскресенье я запланировала Кенсингтонский дворец, потом прогулку в гайд-парке. Там у них в оранжерея прекрасная чайная комната. Обязательно зайди. Отличная мысль. А может, и ты со мной? Предлагаю я, потому что знаю. Нам недолго осталось общаться. За мой счёт, в благодарность за то, что ты такая замечательная соседка. О том, что я уезжаю, говорить пока не хочу. Она обязательно спросит, почему, а я ещё не придумала, что на это отвечать. «С удовольствием», — говорит она. «Тем более, что все выходные у Уэлла репетиции». «Отлично. Встретимся в три?» «Думаю, нужно забронировать столик. Хочешь, я им позвоню?» «Позвони, пожалуйста». На следующий вечер звонит Томас. Прошу прощения за то, что беспокою в выходной. Хотел узнать, как у вас дела. Всё в порядке, спасибо. Я тронута его заботой. Ну, то есть, не то чтобы в порядке, не так-то просто свыкнуться с мыслью, что Лео не тот человек, за которого себя выдавал. Но я стараюсь отвлечься. Исследую Лондон. Звучит разумно. Где вы уже побывали? Рассказываю ему о своих походах Викторию и Альберта, и в оба музея Тейт. Завтра у меня кенсингтонский дворец и прогулка в гайд парке А у вас как дела? Хорошо проводите выходные? Да, у меня гостит сын. Мы с бывшей женой проводим с Луи выходные по очереди. Сегодня возил его в мир Гарри Поттера. И этот мир меня совершенно вымотал. Гораздо сильнее, чем ребёнка. Я смеюсь. Надеюсь, завтра у вас будет день поспокойнее. Я тоже. Возможно, просто погоняем мяч в парке». По-моему, тоже довольно энергичный вид отдыха. Знаете, я так рада вашему звонку, как раз хотела вас кое о чём спросить. Когда вы приходили в прошлый раз, вы всего лишь хотели узнать, не получила ли я письма от Хелен? Ну, я к тому, что вы же могли просто позвонить. Вы правы, мог. Но когда мы говорили на прошлой неделе, вы так резко прервали разговор, что я забеспокоился, не расстроил ли я вас чем-нибудь. Или, может быть вас расстроила тема, которую мы обсуждали. Я всё думал и думал об этом, а потом Хелен сказала, что написала вам, и я обрадовался. Появился повод заглянуть к вам и проверить, всё ли в порядке. «Вы меня не расстраивали», — говорю я. «Не помню, что именно мы тогда обсуждали, но я точно расстроилась не из-за того, что вы мне сказали. Мы говорили о вашей соседке и о том, что, возможно, там был кто-то, кому не понравилось, что вы спросили её о Нине». Ах, да. Я вспоминаю. Тогда я думала, что Тамсин могла подслушать наш разговор с Лорной. По-прежнему не знаю, что думать. Вряд ли Лорна опасалась, что её услышит Эдвард, а та вторая, её я тоже больше не подозреваю. Но я почти не сомневаюсь, что в круге есть секреты. Я тоже в этом уверен. При мысли о Тамсин вспоминаю ещё кое-что, о чём хотела спросить у Томаса. Тамсин на днях упомянула одну вещь. После гибели Нины она постриглась, а потом ей вдруг пришло в голову, а что, если она сделала это, подсознательно решив, что убийца-фетишист, любитель длинных волос, и теперь, возможно, придет за ней. Как вы думаете, это правда? Это действительно мог быть фетишист? Возможно. А может, у всего этого было некое символическое значение. На протяжении веков женщин стригли в наказание за распущенность. Такой был способ публичного унижения. Во время Второй мировой войны во Франции подобная участь постигла многих женщин, спавших с немцами. Но если убийца Нина решил наказать ее за распущенность, другими словами, обвинил ее в супружеской неверности, получается, что это все-таки Оливер? Или тот, кто хотел стать ее любовником и ревновал из-за того, что она выбрала другого? Или тот, кто осуждал ее за внебрачную связь? Томас замолчал. «Простите, Элис». Луис ждёт, чтобы я почитал ему перед сном. Мне пора. Да, конечно. Я отключаю телефон и улыбаюсь, представляя себе, как он читает книжку сыну. Луис. Хорошее имя.